Валерий Большаков. По закону Меча. Мы от рода русского. Пролог. Багдад. 2099 год. Хиджры. 921 год от Рождества Христова. Утром, в час первой трапезы, Евлогий Камнин степенно прогуливался вдоль берега Тигра и поджидал своих высокоученных друзей — Аббаса Хаддада и Абула Ибн Казира. Оба были знатоками Ал-Арисматики и Ал-Джебры. Но Евлогия они интересовали исключительно как особы, приближенные к халифу. Аббаса с Абулом стоило лишь разговорить болтливые и не Они выдавали массу ценнейших сведений, полезных для базилевса Ромейской империи. Ромейская империя. Верное название для Византии. Базилевс — император, которому Евлогий давно и верно служил, подвязаясь на поприще тайных дел. Одетый в белоснежную голубию головной платок с посохом в загорелой руке, Камнин походил на библейского пророка. Его арабский выговор был чист, репутация безупречна. Никому даже в голову не могло прийти, что Евлогий Джасус, то бишь шпион. Строгое лицо Камнина осмугленная солнцем черная бородка с примесью седины, плотно сжатые губы и твердый взгляд, драгоценные четки, перебираемые пальцами левой руки. Все рисовало в воображении встречных натуру властную, споенную сурами Корана. Иные из прохожих даже кланялись ему, принимая за особу духовного звания. Сощурившись, и в логий камни нагляделся и скривил рот в раздражении. Велик был Багдад. В громадном городе проживал миллион человек. Вдвое больше, чем в Константинополе. Могущ был халифат. Но тем ценнее любая победа над этими сыновьями юга. тароватыми и заносчивыми, опасными и коварными... Обложившими Византию грозящими ей великими бедами. Камнин внимательно огляделся кругом, прикрыл глаза и зашептал, чистя и глотая звуки. Господи Иисусе, прости меня за невольное служение Богу нехристи. Не корысти ради, а ток мого спасения веры истиной, кладу поклоны. Пресвятая Матерь Богородица, услышь меня, и помилуй. Камнин сокрушенно покачал головою. Ах, знал бы, кто, как тяжко бывает, кланяться Аллаху и возносить священные формулы мусульман. Ему бы к светлому образу Богоматери припасть, испытать серафический жар и мистический восторг, под куполом собора Святой Софии. Но судьба разведчика сурова. Первая заповедь шпиона — быть как все. Не выделяться. Раствориться в массе, таить истинное лицо свое под чужой маской, ненавистный и богопротивный. Ромей сгорбился и поплелся дальше вдоль берега тигра. Набережная была застроена огромными зданиями, порою доходящими до 80 локтей в высоту. Локоть. Мера длины — 52 два сантиметра. С нишими айванами и угловыми башенками, с резными решетками на окнах и цветными куполами дома создавали образ блеска и роскоши, чарующей тайны, и восточной неги. Евлогию представились черные глаза красавиц за узорчатыми загородками, масляный блеск золота в неверном свете лампад. Пышная пахала пальм над глинобитными оградами лишь подбавляли яркости первому впечатлению. Народу на улицах хватало. Богатых горожан в длиннополых халатах, с краями оплетенными разноцветной тесьмой, торговцев с закрученными в жгуты кушаками, ученых с трелосанами, покрывалами из верблюжьего подшорска, не спадающими с голов на спины и завязанными узлами на груди, слушателей-мадресе в челмах со свисающими концами, ремесленников в туфлях на босу ногу и халатах едва до колен. Все шли пешком или понукали смиренно без различных ишаков. Верхом на коне имел право ездить только один человек — халиф. Царственно опираясь на посох, камнин обогнул колодец за четырьмя арками и столкнулся со здоровенным молотчиком в шароварах и безрукавки на голое, мускулистое тело. Голову молодчика обматывала грязноватая челма, а могучую талию порядком засаленный пояс, за который был засунут кривой кинжал джамбия. «Сой!» — лениво проговорил молодчик, владя ладонь на рукоять кинжала. «Ну-ка, дай сюда четки!» Камнин смиренно протянул затребованное. Его немытый визави повертел четки в руках и поинтересовался. «Дорогие?» «Не дешевые, кротко ответил рамей «Ага. Теперь вытряхивай дирхемы с динарами, и я оставлю тебе жизнь». Шесть медных даников составляют один серебряный дирхем. Тридцать пять дирхемов равны одному золотому динару. «А я тебе нет». Пока до грабителя доходил смысл сказанного, камнин обхватил посох двумя руками, крутанул и разъел его на две половинки. В левой руке остались пустотелые ножны, а в правой сверкнул узкий клинок. В тот же миг сжало вошло в молодое, налитое здоровьем тело багдадского лиходея, Погрузившись на всю длину, и вышло, смазанное кровью. Молодчик рухнул к ногам камнина. Евлогий аккуратно обтер лезвие быстрепанные шаровары, заученным движением собрал свое потайное оружие. Наклонившись, он поднял четки, оброненные убитым. Отошел подальше. Остановился и стал смотреть. На реку, на колыхание мутных вод, На тот берег, всеми силами глуша греховную радость убийства. Вниз по течению плыли большие серые чайки. Порою, потревоженные идущими снизови и барками, птицы начинали резко, негодующе орать и подниматься в небо. За рекой был виден Аррусафа, загородный дворец халифа и дворец вечности Каср ал окруженный прекрасными садами и рощами финиковых пальм. Поближе к владыке правоверных переселились многие. Целые кварталы выросли рядом с палатами его святейшества ал мухарам и Аш-Шамасия. Туда через тигр ввел длинный лодочный мост. Выше по течению виднился еще один, подвесной. «Досточтимый халит! воскликнул чей-то бодрый голос, называя Евлогией его арабским именем. «Мои болтунишки!» — подумал Камнин, обернулся и увидел Аббаса с Абулом, затянутых светлые халаты. Ученые гордо несли челмы верных суннитов, четыре витка накрученных на головы. «Салям алейкум!» — поздоровался рамей Ромей. «Алейкум Ученые приблизились и сходу повели прерванную с вечера дискуссию. Речь шла о числах совершенных, вроде шестерки, об избыточных, как двенадцать, о недостаточных, типа восьмерки, о телесных, пирамидальных, фигурных, дружественных. Чокнуться можно. Евлогий получил блестящее образование, изучив тривиум и квадриум, но этого запаса знаний ему явно не доставало. Тривиум — грамматика, риторика и диалектика. И квадриум — арифметика, геометрия, астрономия и музыка. Составляли семь свободных искусств, высшее образование для того времени. «Единица не есть число», — утверждал Аббас. она начало и основа числа, а потому неделима. «Истинная единица неделима», — соглашался с ним Абул и тут же начинал спорить. Но единица, применяемая в наглядных примерах, называется ей условно. При взвешивании и измерении объема в площаде и единица подразделяется на большое число частей при помощи деления. Такая единица состоит из более мелких единиц. Ученые бурно заспорили, вернулись к фигурным числам, плоским квадратным и плоским продолговатым. Потом перекинулись на дружественное. «А вы знаете, — оживленно заговорил Абул, — что сам Абу Камил ныне в Багдаде. Он приехал с караваном из Фустата, дабы посетить Дом Мудрости». Дом Мудрости. Бейт Аль-Хикма. Культурный центр Исламской Академии, основанная в Багдаде. «Абу Камил. Шуджа ибн Аслам, ибн Мухаммад, аль хаси аль-Месри, — торжественно сказал Аббас, — Имеет светлый ум и быстрый рассудок. Вы знакомы с его книгой абал Гибре и «Алму Кабале». — Почтенный Абукамил сильно продвинул учение великого Аль-Хоризми, — блеснул знаниями камнин. Он изображал отрезками прямой само число и неизвестную величину первой и второй степеней. — А давайте навестим его, — загорел Сабул. — Абукамил живет в круглом городе. Я знаю, где он остановился. Тем более, что нам по дороге. Тут же согласился Аббас. Надо заглянуть к диван-беги. Диван-беги. Начальник дивана, арабского присутственного места. Он просил уточнить кое-что насчет Шерваншаха. Шерваншаха? Шерваншах. Титул правителя Шервана. Северо-восточный Азербайджан! Деланно удивился камнин. С каких это пор в диване интересуются отступниками из Ширвана, отринувшими власть халифа правоверных? Или готовится война? Готовится! хихикнул Абу, только чужими руками. О! молитвенно закатил глаза камнин. Как я завидую порой вашей близости к престолу! Быть доверенными высших лиц, вращаться в их обществе, касаться тайн, недоступных простым смертным. — Ах, что вы такое говорите, досточтимый халит? — пробормотал Абул, весьма, впрочем, польщенный. — Какие тайны! Просто вчера прибыл гонец с Хазарской реки. Хазарская река, и Тиль. Ныне Волга и принес любопытную весть. Воинственные руси собрались в поход на Шерван. «Что вы говорите?» — воскликнул Камнин. «Да-да-да!» — -да, вступил Аббас. «Руси уже спускаются по реке, и скоро нагрянут на земли Шерваншаха». «О!» — протянул Камнин, быстро соображая. «Ну, это опасно для земель халифата, не так ли? Русы постоянно нападают на наши города. Мазрандании и Табаристане. Районы в Южном Прикаспии. Жгут и грабят, насилуют женщин режут мужчин. «Все правильно», — захихикал Абул. Но в этот раз визирь принял мудрое решение — позволить русам сжечь и грабить отпавший шарван. «Пусть режут воинов шаха, сколько смогут. Пусть силы берут женщин за рекой и кур, сколько захотят». Халифу выгодно ослабление Шерваншаха. Мудро! Согласился Евлогий. И много тех русов. и мир из страны рус собрал дружину и выйдет в Бисконское море на шестнадцати ладьях. Обискунское море оно же Гурганское, Хвалынское и Каспийское. И Аббас посчитал в уме и выдал число. Почти полторы тысячи воинов, умелых и ненасытных в золоте, любви женщин и крови врагов. Один и мир, и один канас, поправил друга Абул. Сам Халек, сын Ингара, царя Куябы, отправился в сей поход. Это точно, насторожился камнин. Абсолютно, заявила Бас с непререкаемостью и мамы мечети. «Вы говорили, что ослабление Ширваншаха выгодно нам. А разве убить Каназа Олега невыгодно? Ведь русы держат в страхе все побережье. От Джурджана до Геляна». «Верно», — снисходительно сказал абул «На этим можно поступиться, ибо русы, суть главные, противники Константинии, грозящие румом с севера». Константиния. Византия, румы, ромеи, потомки римлян и греков, византийцы. «Враг нашего врага — наш друг!» «Пусть даже такой шкадливый, как Руси!» — засмеялся Аббас. «Воистину, — подумал камнин, — болтун, враг тайны. Переговариваясь, троица приблизилась к стенам круглого города. Альмадина, Альмудавара, ядра Багдада». Его внешние стены из сырцового кирпича поднимались на высоту хорошего тополя, а башни возносились еще выше. Минишь ворота, пройдешь шагов сорок, вторая стена стоит. За ней по окружности шла улица, переулками деля кварталы на сегменты. Ученые свернули направо, однако Камнин уже расхотел наносить визит Абу Камилу. «Ах, я беспамятный!» «Неожиданно запричитал он. Совсем забыл навестить больного друга. Старый Катар Ибн Сабис живет один с дочерью. Он ждет от меня помощи и участия. Простите меня, друзья, но нам не по дороге. Долг зовет». «Долг превыше всего», — согласился Аббас. «Передавайте вашему другу наше пожелание здоровья и долголетия», — добавил Абу. «Да поможет ему Аллах!» Трое раскланились и разошлись. Ученые направились по улице горячо, обсуждая способы измерения земного шара, а камнин пошагал к центру города. Евлогий прошел воротами, над коями вздымалась на полста локтей башня Караул Ханы. Прямо от нее к центру города вела длинная галерея, перекрытая полусотней сводчатых арок. Стражник шагнул из тени и грозно спросил: Куда направляешься? Иду в гости к другу. Коего приютил брат Халифа, да умножит Аллаха ли та жизни защитника правоверных. Проходи. Проходи! Смилостивился страж и скрылся в тень. Евлогий ускорил шаг и покинул сводчатый переход на большой площади. Ее замыкали в кольцо семь присутственных мест диванов мечеть Аль-Мансура и дома родичей халифа. А в самой середке возвышался Аль-Куба Аль-Хазра, зеленый купол, один из дворцов халифа. Палаты владыки полумира были в самом деле увенчаны блестящей зеленой полусферой, достигавшей 80 локтей высоты, а на самой ее макушке блестела позолотая фигура всадника с копьем. Да... «Умеет жить халиф», — который раз подумал Камнин. Пройдя во двор дома Мухаммада Аль-Кахира, брата халифа, Евлогий убедился, что тот живет не хуже. Прямоугольное зеркало бассейна занимало всю середину двора и светилось блеклое синевой летнего неба. Между краями бассейна и зелеными полосками стриженных мирт были оставлены узенькие проходы. Зелень обрамляла аркаду мавазин, получалось, что аркад было две. Одна в самом делешная, а другая, точно такая же, только перевернутая, отражалась в мерцающем водоеме. И до да чего ж они легкие, эти аркадки? Их подпирали тонкие колонки, а каждая арочка была заключена в узорную раму. В орнамент рамы вплетала связь арабских букв. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его». Эти слова повторялись и повторялись, а сам узор сменял свои молитвы с четкостью и последовательностью алгебраической формулы. Лазурные алая и золотая краски то сплетались в завитках, то разбегались линиями. Между колонками поблескивали тонкие струйки фонтанов. Камин прочел замысловато-свитую надпись на мраморной чаше. Смотри на воду и смотри на водоем, и ты не сможешь решить, спокойна ли вода или струится мрамор. Да уж. За водоемом открывался сам дом, обширный и богатый, отданный алкахирам во временное пользование Катару и Масабиту, за известные лишь им двоим услуги. Катар спас братца Халифа, увел из засады, которую сам же и устроил. Камнин усмехнулся. «Знал бы Алкахир, кого он пригрел. Имя Катара ибн Сабита было одним из многих взятых нестарым еще Игнатием Фокой, агентом Камнина в арабских землях. Игнатий имел титул спофара кандидата и мог спокойно обитать в Константинополе, отбывая непыльную службу при дворе императора». Но скулка гнала его с берегов Золотого Рога на берега Нила и Тигра, где Факу поджидали опасности и труды. Камнин хорошо понимал Игнатия. Сам был такой же. Между изящных колонн промелькнула фигура женщины, и влоги облизнул внезапно пересохшие губы. К нему приближалась Елена Мелисина, напарница Игнатия. Нет, она не помогала Факе сносить трудности. Она командовала им. Елена была главной в неразлучной паре, играя роль дочери. Одинокий мужчина по неволе вызывает подозрения, но кого встревожит присутствие отца с дочкой? Впрочем, называть Игнатия мужчиной можно лишь в прошедшем времени. Фака добровольно скопил себя, дабы спасти душу. Тем лучше для Елены — молодой, умной, коварной, изобретательной, жестокой и невероятно красивой женщины. Вот уж кого камнину не понять. Милисина принадлежала к богатому и знатному роду, с рождения будучи причисленной к самому высокому придворному рангу, являясь Зостопатрикией. У нее было все, что нужно женщине для счастья. Деньги, роскошный дом в Константинополе, огромное поместье за городом. Казалось бы, живи и радуйся, шеи самые вычерные наряды, закатывай пиры, и пускай твои капризы перегонки исполняют мужи, приближенные к Базилевсу. Так нет же, Елена ударилась в политику, отдалась той ее тайной составляющей, которая подпитывает в Базилевсе уверенность в победе, или предупреждает о возможном поражении. Женщина стала разведчицей, тенью шествуя за Игнатием и направляя его. — Салям алейкум, халит! поздоровалась Елена. Выходя из-за аркады и камнин, затрудненно сглотнул. Перед ним стояла не просто женщина, а сама суть ее пола, возбуждая страсть любым движением, гримаской или словом. Елена была закутана в тонкую накидку, из-под которой выглядывали шаровары. Но драгоценная визарийская ткань не могла скрыть узенькой талии, легко обнимешь двумя сомкнутыми ладонями. А этот восхитительно крутой амфорный изгиб бедер, великолепные длинные ноги, а грудь, вызывающая высокая, неколебимо тугая. Это шея, плечи, руки, вороная волна волос, склонных виться. Лицо Елены скрывала полумаска, привычная для восточной женщины. Но даже взгляды огромных черных глаз было довольно, чтобы вожделеть. — Салям, Лейла! — кривовато усмехнулся Камнин. «Где, Катар?» «Он дома? Позвать?» «Не нужно. Я буду говорить с тобой. Есть новое задание». «Мы готовы исполнить все, что нужно». «Я не сомневался. Ты бывала в Руси». «Именно бывало. С купсами из Херсонеса поднималась по Борисфену до крепости Самбат. Арабы называют ее Куябой. Славины кличат Киеву марусы кинугардом. Блестящие познания. Смеетесь? Нисколько. Язык русов знаешь хорошо. М -м, ну, не так, чтобы очень, но объяснить, чего я хочу, смогу. Отлично. Не удивляйся, что я заговорил о русах, находясь в сердце халифата. Камнин пересказал Елене новость, услышанную от Абула с Аббасом, и продолжил. «Рабы для нас враг номер один, но если мы упустим из виду русов, то в недалеком будущем северяне займут место южан. Русы уже прямо и явно угрожают империи. Несколько раз они подходили к стенам Константинополя, но пока Бог миловал. А что случится завтра?» По Бресвену проходит большой торговый путь. Как русы говорят, из варяг в греке. Так вот, по всему этому пути живут разные племена — Галинды, Визанины, Вервяне, Северии, Славины. Кого-то из них русы подчинили своей власти, с кого-то требуют дань. С кем-то находятся в союзе. Русов мало, но они берут не числом, а умением и силой духа. Ты могла их видеть при дворе Базилевса, поскольку русы составляют свет Этерии. Этерия личная гвардия императора. Мы их прозываем варангами. О! -о, -о сказала Елена впечатленно. Вот именно, так вот. Если русам-варангам удастся сплотить под собой все племена и создать единое государство, Рамея окажется между ними и арабами, между жаркой наковальней с юга и ледяным молотом с севера. И тогда нам не выдержать натиска с обеих сторон. Выход один — упреждать русов, останавливать их на пути к господству. «Все это я говорю для того, чтобы ты поняла важность задачи. Надо будет убить Халега, сына царя Ингаря, что правит в самбате окрестных землях. Только не путай его с другим Халегом. «Их двое?» — удивилась Елена. «Есть великий князь Халег, прозванный ведуном. Он правит далеко на севере, откуда к нам привозят меха». «Ведун стар, но рука у него твердая. Не зря его титулует не простым князем, а великим. Когда его друг, князь Рюрик, умер, то сына своего Ингоря он доверил холегу-ведуну. И тот с малолетства воспитывал мальчика. Увы, насколько ведун велик, как государственный муж, настолько он мал, как воспитатель». Ингер вырос крепким и здоровым, но дух его слаб, а ум не быстр. Зато его сын, которого Ингорь назвал холегом в честь своего приемного отца, обещает перерасти родителя и сильно усложнить нам жизнь. Если не станет холега, сына Ингоря, не будет кому унаследовать венец. Ингорь неумелый и неудачливый государь. Славинский князья сменит его на княжеском престоле, и тогда весь юг русии долгие годы, если не века, терзаем будет смутами и междоусобицами. Князья начнут раздирать единую землю на уделы, чтобы самим править на клочках разорванной страны великой и обильной. Вот наша цель» и добиться ее можно ценой всего одной смерти. Признаюсь, это не моя выдумка. Умные люди в Константинополе давно вынашивают план убиения Холлега. Еще с той поры, когда русы напали на Томатарху. Томатарха. Город в Тамане, построенный на разваленных эллинских колоний Фанагории и горгипии В летописной традиции его именуют Тмутараканью, хотя, вернее, было бы Тмутаракан. Имеется смутное свидетельство того, что у князя Игоря, Ингоря, действительно имелся наследник Олег, Халек или Хельгу, якобы погибший при защите Тмутаракана в 925 году. Тогда Халек показал себя неплохим стратегом, в отличие от отца хоть и молод годами этой зимой я получил тайный приказ самого базилевса его божественность требовал найти и уничтожить олега долго я думал как исполнить высочайшее повеление а тут такая удача сын инггресс сам идет к нам в руки я поняла серьезно сказала елена когда нам отправляться сегодня же «Берите лучших коней и скачите в Шерван, за реку Куру. Понимаю, что сложно будет найти русов и вовремя пересечь их путь, но попробовать надо. Думаю, варанги поступят, как всегда, начнут грабить Шерван с нефтяного берега». Нефтяной берег или нафта. Это полуостров Абширон и побережье у Бакинской бухты где в древности добывали нефть, используя ее и как важный компонент для зажигательных смесей и как лекарство. «Попробуйте встретить их там. Если не получится, совершите вторую попытку, ибо русы обязательно поднимутся по куре. Знать бы докуда». «Это мы выясним на месте», — решительно заявила Елена. «Что-то еще?» «Да». У тебя останется и третья попытка. Помнишь, сколько было разговоров о пропавшем караване Рыхданита Бен Бенхалева? Рыхданит. Буквально «Знающий пути». Богатый хазарский купец, ведущий торговлю шелком. Элита Каганата. Его верблюды вывезли из Поднебесной империи много шелка. Караван вышел из Самарканда и словно растворился. Так вот, ни верблюдов, ни купцов не осталось, их кости давно заметены песком. Но шелк цел. Вся драгоценная ткань сложена в странно приемном доме при храме Пресвятой Богородицы в Итиле, столице Хазарского Каганата. Впрочем, властвует в Хазаране отнюдь не Каган, а правитель Иша. Нынче выши выбился Аарон, сын Вениамина. Он очень жаден и русов не любит, на этом и сыграй. Посули ему шел крахдонитов в обмен на избиение русов. Варангам деваться некуда, у них единственный путь домой по итилю, запертому хазарами. Властиши Иши держится на мечах Арсиев, наемников из Харезма. Даст им приказ Иша истребить русов, и те с удовольствием исполнит его. Во-первых, добычу русы приволокут знатную, во-вторых, арсии как бы отомстят за братьев в Елена Мелисина долго смотрела на опадающие струи фонтана, потом повернула голову к камнину и твердо сказала. «Можете считать, что задание выполнено? Я убью Олега».